Глава 14. «Всё чисто! Ты уверен?» В тяжёлом голосе товара Харама на батом звучали требовательные нотки. Уверен, господин Харам. Худощавый пожилой орк со смешно всклокоченными седыми волосами и лёгким тиком левого глаза вытянул из рукава платок, промокая им собственный вспотевший лоб. Чистая бумага, обычные чернила. Проверил все, могу даже назвать породу дерева, из которого делали эту бумагу. Не нужно. Благодарю. Больше тебя не задерживаю, отпустил подчиненного босс. Дождавшись, пока маг закроет за собой дверь, Харам повернулся к работающему пищем перу мне со словами: Удивлен! Приятно удивлен, мастер Мадре. Не ожидал, что вы действительно просто хотите передать какие-то документы. Я мог бы устранить господина Кирана своими руками, если бы желал ему зла. Пожалуй, плечами, упаковывая написанное письмо в конверт, тут же скрепленный местным боссом его собственной сургучной печатью. Не имел никакого смысла в таком случае бумагу или чернила. «Почему же?» — скинул густую бровь товар, кивая на остывающую печать. «Имело и еще какой? Все-таки встреча, если состоится, то пройдет под эгидой клана Флагна. Уверяю вас, очень немногие удивятся, если клан решится прикрыть столь проблемный актив. Все-таки господин Киран бросает тень на кровь правящего рода. Сейчас я вызову своего заместителя. Он лично доставит ваше предложение из рук в руки господину Кирану». «Замечательно!» — сдержанно улыбнулся я. «В письме, что вы запечатали, есть упоминание о том, что я понимаю необходимость длительной проверки предоставленной информации». Так что вашему подручному не будет необходимости ждать срочного ответа, если только внезапно не последует категоричный отказ. Вряд ли такое развитие событий возможно, мастер Мадре. Очень вряд ли. Вы произвели на меня хорошее впечатление, как своими навыками, так и поведением. Меня особенно впечатлило, что вы не стали предпринимать никаких действий по поиску иного выхода на интересующего насорка. От добра добра не ищут, господин Харам. Очень взвешенная точка зрения. А теперь, когда у нас появилось свободное время, не расскажете, как там мои дети. Они с небывалым усердием налегли на домашние тренировки. Очень интересно. Как вы этого добились? Добился я этого не просто, а чрезвычайно просто, избив обоих подростков. Не сам, конечно же. Это бы не дало никакого эффекта. Нужно было лишь нанять с арены пару свеженьких мертвецов, только прибывших из далекого города. Мрачных, отчаявшихся и неумелых. Эти совершенно ничего не умеющие ребята с громадным удовольствием согласились за небольшую сумму в пару барганатов подраться с Хладром и Квидром. Бои проходили в масштабе двое на одного. И в итоге парочка криворуких неумех с удовольствием отмудохала каждого из пацанов. Без тяжких увечий, всего лишь палками обмотанными тряпьем но зато от души, а потом за еще пару монет повторяли экзекуцию, внезапно нападая на братьев сзади. Что интересно, наблюдавшая за происходящим Стелла быстро стала шелковой, ну а сами братья избавились от последних подростковых иллюзий на тему красоты конфликта. Когда тебя, беспомощного, несколько раз избивает совершенно посторонний орк за пару монет, то это здорово отрезвляет, поправляет картину мира. «Я, пожалуй, возьму ваш метод на вооружение», — задумчиво пробормотал товар, пощипывая себя замочку уха. Унизительно, но действенно. Молодые имеют отдаленное представление о том, как устроен мир Унижение, разочарование, последствия неудач есть много горьких якорей и болезненных уроков, помогающих им узнать реальность на вкус, получить свой фундамент раньше, чем его бесплатно дать жизнь, так сказать. Результаты я вижу, мастер Мадры: они мне нравятся. Вежливую и культурную беседу внезапно прервала вломившаяся в помещение Арчанка относительно неожиданно, так как производила женщина достаточно шума, чтобы он проник даже сквозь толстые двери кабинета товара. Но детально разобрать, о чем она там волнуется, было сложно. Впрочем, вломившись, женщина тут же отрапортовала о своей беде испуганной косясь на меня. Беда оказалась моя. Стелла встряла. Серая зона криминалитета — понятие очень расплывчатое. Вор не выходит каждую ночь на дело. Обыскивая контрабандиста, далеко не всегда можно найти что-то запрещенное. А наемный убийца вовсе не стахановец, что ежедневно отмывает руки от крови. У многих преступников есть легальная работа, даже семейная жизнь. Почти все, кроме совсем уж серьезных структур, приступают закон лишь эпизодически, по случаю. Вот и рекомендованные товаром харамом технари, вполне честно доставившие все затребованное за грохорное оборудование, вполне честно Учили за него очень кругленькую сумму, а затем на радостях решили присовокупить к этой сумме саму Стеллу, передав связному от местного босса, что девушка решила их обмануть, заплатив меньше. Свидетелей для расчетов в виде того же связного та не догадалась привлечь. Они требовали доплатить, упирая на то, что у Стеллы собой оказалось лишь 12 тысяч из 25 830 барганатов. Мастер Мадре проскрежетал наливающийся багровым товар, моментально выходя из себя. Это излишне, но все-таки спрошу. У вас есть способ проверить, правдивы ли слова этих господ? Хоть как-нибудь. Ну да, тут речь шла о неуважении, проявляемом лично к нему. Даже если бы Стелла с какой-то радостью решила надуть технарей-доставщиков, то они были обязаны явиться к нему с жалобой, а не устраивать киднеппинг. Всего у девушки было около 75 тысяч, пожалуй, плечами. Скорее всего, я знаю код к ящику, где они лежат. Действительно, она хранила деньги в том же отделении, в котором ей их оставила бабка. Все, за исключением названной нечистыми на руку технарями полной суммы. Сам товар-харам на солнышко пролезть бы не смог, но я вскрывал ящик в присутствии еще одного его доверенного лица. Связной же сопровод... Возрождающий Стелл в ее походах за покупками, нервничая и бледнее подтвердил, что лишь осуществлял наблюдение, не вникая в переговоры, технически подкованный провожатой. Его самоустранение сыграло тут свою роль. Пообещав взглядом проштрафившемуся подчиненному короткую и плохую жизнь, фаршированную анальными карами, орг разгневанным кулабком повернулся ко мне. Мне нужно время, мастер мадре. Эта банда дорого заплатит за свое поведение. И Крайп тоже. Он не оправдал моего доверия. Есть предложение, господин Харам. Я могу сходить к ним сам. Это Хараму не понравилось. Очень. Низкий, почти «Очки моего роста, невероятно широкоплечий, он с отчетливо различимым хрустом сжал своей ладони лопаты, глядя на меня с неискрываемым раздражением. Его можно было понять. Честь и положение главного босса Мадженты против бесполезной жизни полукровки пилота. Несравнимые величины. А оскорбление было нанесено именно ему, пусть и из-за чужой безалаберности. Вы мне не доверяете, Кит?» Почему же, пожалуй, плечами? Доверяю. Только вижу в происходящем отличную возможность преподать своей недалекой воспитаннице урок и одновременно с этим заставить этих товарищей заплатить. По высшей ставке. Сделайте мне одолжение, господин Харам. Я буду очень благодарен. Какое-то время мы мерились взглядами. Ситуация была непростой. С одной стороны, орку требовалось лично поставить взорвавшихся вымогателей на место, публично выпоров их. С другой стороны, я предлагал куда более громкое и кровавое решение ситуации. Это решение, сказалось бы, на репутации товара более положительным образом. Но позволит мне лететь с И наголос убождать стеллу он желанием не горел. Вдруг низкая полугоблинша действительно решила подшумок надуть всех, включая кида Но этот орк умел искать компромиссы. Вы сами сказали про урок мастер Виктор Мадре. Наконец выдохнул товар, ощутимо расслабляясь. Если так, то вы возьмете с собой Хладра и квидры. Предоставите моим сыновьям доказательство, что вашу подчиненную обманули, а после этого устроите им всем троим урок, который желаете. Считайте это заказом, очень высокооплачиваемым заказом. Вот и думай: то ли все хорошо, то ли не очень. С двумя необстрелянными сопляками идти на дело, с которым намеревался. Справиться в одиночку. С другой стороны, кто там у нас? Договорились, господин товар. В прошлой жизни я встречал в интернете такое зыбкое, расплывчатое и местами отвратительное понятие, как серая мораль. Оно, на мой вкус, ничем не отличалось от более широко известного термина двойных стандартов: скользкая и гибкая позиция, пытающаяся как-то благородно выставить грязную задницу конченного эгоиста. Впрочем, те, кто так считают, недалеко ушли в лицемерии от поклонников гибкой морали. Когда припрет, любой переступит границы, начерченные его разумом и порядочностью. Не потому что все люди изначально злы, эгоистически и плохие, а просто потому, что инстинкт выживания сильнее. Ты никогда не подходил к этим границам. Ты даже рядом с ними не стоял. Так как ты можешь жить, уверенный в том, что сможешь остаться чистеньким, в то время, когда замарать руки будет нужно? Или удобно? Следующая стадия личностного падения в размытии понятия между надо и полезно. Я собирался кроваво и далеко не быстро убить тех, кто наложил свои лапы на Стеллу, прекрасно отдавая себе отчет в том, что если ее не изнасиловали, то я, по сути, к этим оркам претензий не имею. Наказали дурочку? Бывает. С другой стороны, мне нужен мой пилот. Мне полезно произвести впечатление на товары. Достаточно, чтобы пузатому орку не пришла в голову мысль устроить мне засаду после закрытия сделки с Кираном. Мораль? Нет морали. Не существует героев, благородно преодолевающих все возникающие перед ними препятствия. Мы не в сказке. Только через кровь, грязь, вонь, дерьмо, несправедливость и излишнее насилие. Иногда превентивные, иногда ненужные. Вот что такое настоящее приключение. Кроме того, нетерпимость законника со мной вполне согласна. Даже чуть-чуть меня поторапливает. Сборы много времени не заняли. Зайдя домой, я забрал оттуда как отдыхающих подростков, так и удивленного таким поворотом дел кота. Через пару минут моих объяснений было почти наоборот. Удивленно отвесившие нижние челюсть Арчата, при виде кивающего башкой в ответ на мои слова Волди. Патроны, ружье, что-либо еще? Не нужно. Хватит ножа и кота. На крайний случай будут мои уворованные у должницы пистолеты. Интересно, как там она? Операция по спасению и вразумлению Стелла Заграхорн началась.